Он распахнул створку, встал на подножку, присел, как делают парашютисты, подлетая к земле, и прыгнул. То и сделал 30 миль в час, когда престно ударился о настил, моля Бога, чтобы не налететь на бетонный столбик или крупный камень. Ему повезло. Он упал в густую майскую траву и покатился сгруппировавшись. Потом Гари рассказывал, что зрелище было невыносимое. Джон подпрыгивал, словно кукла по насыпи, его несло прямо под колеса. Остановился он в углублении перед самыми рельсами, поднялся и затрусил назад к освещенной станции. Когда он появился перед кондуктором, тот уже закрывал проход. На возникшего словно призрак, зерошиного человека в рваном плащон посмотрел с изумлением. Последний сошедший с поезда выдохнул престен, низенький, коренастый, серо-макинтоши. Куда он пошел? Кондуктор кивнул в сторону автостоянки у вокзала, и Престон бросился туда. Кондуктор тут же вспомнил, что не взял у него билет, но было уже поздно. На стоянке Джон заметил такси, отъезжавшее в город. Последнее такси. Разумеется, можно было попросить Но несные полицейские разыскали эту машину. И разузнать у водителя, куда он отвез последнего пассажира с лондонского поезда, Но престон не сомневался. Винклер попросит остановиться не у самой цели своего путешествия, а неподалеку, и остаток пути пройдет пешком. Джон огляделся. Неподалеку носильщик заводил мопед. "Мне нужна ваша машина", сказал престон. «Сгинь!» — отозвался звался насильщик. Спорить или предъявить документы не было времени. Такси мигало огоньками уже под новой кольцевой дорогой. Она вот-вот скроется из виду и просто ударил насильщика лишь раз в челюсть, тот свалился на землю. Престон подхватил падавший мопед, переставил, чтобы не мешали ноги насильщика, завёл и поехал. Ему повезло со светофором. Такси двигалось по Corporation стрит и Джон ни за что не догнал бы его на своем маломощном драндулете, если бы у библиотеки не зажегся красный свет. Когда такси повернуло на Холлиолл-стрит и Saltergate, он пристроился в ста ярдах, но потом поотстал. На прямом участке дороги ему за автомобилем было не угнаться. Если бы Винклер ехал, скажем, в к впредместек за подоваเชสเตอร์филд, Престон бы его упустил. К счастью, когда такси превратилось уже в точку на горизонте, сверкнули тормозные фонари. Винклер вышел там, где Saltergate переходит в Ashgate Road. Подъехав ближе, Престон различил, как Винклер веркин, головой в разные стороны. Улица пуставала, укрыться было нигде. Престон миновал стоящие такси, притворяясь, и с работы, которому ни до чего дела нет, свернул на фаулк джан и спешился. Винклюр дошел до конца улицы, прямо двигался следом. Винклюр больше не оглядывался. Он прошагал мимо забора, огораживающего городской стадион на Комптон-стрит. Здесь он подошел к одному из домов и постучал. Стараясь не попадать в пятна света из фонарей, Престон добрался до угла и укрылся за кустом саду углового дома. А В доме, у которого остановился Винклер, зажегся свет, отворилась дверь. Перебросившись с жильцом несколькими словами, Винклер вошёл. Престон вздохнул и устроился в кустах поудобней, приготовился ждать до утра. Он не видел номера дома, не мог следить за черным ходом, однако заметил, что двор упирается в ограду стадиона и положился на то, что на улицу из дома можно попасть только через парадную дверь. В два часа ночи рация просто ожила, заговорил Аркиншоу. Джон ответил и рассказал, где находится. В половине третьего за спиной у него раздались шаги. Он легонько свистнул, выдал себя. В кусты протиснулся Даркиншоу. "С тобой все в порядке, Джон?" "Да. Он в том доме, за деревом."